10. Вальдор вошел в оружейную. Дюжина дежурных сервов ждала его, у каждого в руках была часть брони. Некоторые составляющие доспеха держали две или более пару рук, выдавая вес отдельных ауромитовых сегментов, каждый из которых светился зеркальным, почти слепящим блеском. В первые дни долгой кампании даже легио кустодас не носили это золото. Им приходилось работать с тем, что могло дать зарождающееся государство, для защиты которого они были созданы. И их оружие и защита были почти такими же грубыми, как и у тех, против кого они сражались. Медленно и постепенно мастерство изготовления брони росло. Технотворцов и мастеров приводили в сферу деятельности сиггелита и ставили на ещё более напряжённую работу, чем у них было до того. Вернулись старые навыки, появились новые техники. Новейшие керамические составы, используемые в защитных элементах доспеха, были величайшим скачком вперёд. более прочными и термостойкими, чем их металлические аналоги, с возможностью обработки невероятной точности. Сила движений, успешно соединённая с механическими модулями, предоставляла обладателю точный контроль над уровнем силовой поддержки. Многие вожди ТР применяли варианты так называемой силовой брони, но ни у кого не было доступа к чему-то подобному. Поэтому, когда Вальдор смотрел на свою броню сейчас, он видел, как каждый компонент идеально подходит к его телу, как каждый элемент идеально сцепляется с другими. Каждое силовое соединение, каждый волоконный пучок и синапс-разъём всё было произведением искусства, выкроенным для него одного и непригодным ни для кого другого. После облачения разделение между бронёй и её владельцем становилось лишь простой семантикой. В практическом смысле они становились единым целым, безупречной амальгамой генетически выведенных мускулов и выкованных в лабораториях нанотехнологий. Поначалу даже он не полностью понимал потребности в орнаментах, украшавших эти симбиотические связи. Он с радостью пошёл бы на войну, облачённым в самый простой из незавершённых доспехов, пока он позволял бы ему достигать целей с идеальной точностью. Астрологические орнаменты, оккультные символы, воинские украшения, извлечённые из древних культурных архетипов земли, всё это было сделано под диктовку императора. Недостаточно завоёвывать подобно другим. Сказал Малкадор в самом начале, сразу после того, как агония вознесения начала утихать. Ты наследие их грёз. Ты вестник нового века и часовой прошлого. Ты разрушитель, но и хранитель. Со временем урок был усвоен. Кустодии стал больше, чем воином. Он стал живым символом, клеймом власти императора на земле. Малейшего взгляда на из украшенный ауромит было достаточно, чтобы сокрушить мятежников или обратить вражескую армию в паническое бегство. Вскоре единственными, кто осмеливался вступить в схватку с кустудиями, были лишь те, кто обезумел от боевых стимуляторов настолько, что едва ли понимал, кто их убьёт. Для каждого воина ордена броня приобрела сакральный смысл. Десятилетиями они изучали каждое углубление и каждый излом на ней, познавали изгибы отдельных элементов. Драгоценные камни ставили на место с освященным трепетом в эзотерической связи друг с другом. На внутренних изгибах нагрудников вырезали семена, образуя длинные линии, подобные связывающим цепям вокруг бьющегося внутри сердца. Украшения больше не казались излишними, они стали неотъемлемой частью целого. Они были формой и функцией, эстетикой и механикой, разумом и душой. Прогресс облачения стал ритуалом. Элементы брони переносились в строгом порядке, фиксировались с одинаковыми действиями и закреплялись с неизменными вниманием и жестами. Сейчас, когда давно обещанная буря бушевала снаружи дворца, Вальдор почувствовал знакомые щелчки и вспышки в стоящих на месте нервных интерфейсов. Он почувствовал, как искра духа брони разгорается рядом с его собственной душой, погружая сознание в призрачный мир дополненного восприятия и просчитанных движений. Сила заструилась по его венам, приумножая и без того чудовищную мощь, бурлящую в них. Это был алхимический процесс, не чистая инженерия, не беспримесная биомантия, но что-то с трудом смешанное из обоих источников. Если бы он мог чувствовать высокомерие, он мог бы наслаждаться результатом. Но на деле у него не возникло ни одной надменной мысли с самого рассвета его новой жизни. Он не мог получать удовольствие ни от своих способностей, ни от снаряжения, ощущая лишь подобие смутного удовлетворения, когда удавалось устранить препятствие, выполнить приказ или уничтожить угрозу. И всё же оставались полувоспоминания, тусклые, будто гаснущие свечи о прежних временах. Он почти помнил, как его мечтать о чём-то своём или чувствовать горячие уколы зависти, ярости или жадности. Эти эмоции стали некими мыслительными образами, но всё же они были далеки от непостижимых. В редкие моменты самоанализа он ловил себя на мысли о том, как много он потерял в обмен на силу, что имел и пошёл бы сам на эту сделку, имея выбор. Такие мысли не засиживались в памяти. Всё его естество восставало против них. В те минуты, когда нововждения вновь приходили, он концентрировался на своей прекрасной броне, оттачивал мастерство владения своим великолепным оружием, занимался состоянием своего и так богоподобного тела. И когда он это делал, слова из прошлого звучали в его голове снова и снова, будто мантра одной из тех религий, что он лично помог уничтожить. Ты вестник нового века, ты часовой прошлого, ты разрушитель, ты хранитель. Последний сегмент брони поставили на место, подключили волоконными кабелями и проверили на пиковые нагрузки. Последний серф отступил, почтительно поклонившись. Вальдор, закованный в свои смертоносные латы, размял руки, проверяя ответ от второй кожи из аурамита. Воздух вокруг него гудел от опасности, сильнейшим выражением которой была игравшая в его нейросвязях мысль о том, что теперь он неуязвим. Ложь, пагубный обман, но она скреблась где-то на краю сознания каждый раз, когда он заканчивал экипироваться в свое защитное облачение. «Определенно бывает слишком много силы», — как-то раз сказал он императору. «Излишнее сосредоточие ее в одном индивиде слишком рискованно». Ты ещё не знаешь, с чем тебе придётся столкнуться, ответил его повелитель. Имей терпение, от твоего меча не всегда будут погибать варвары и жалкие ведьмы. Сервы молча вышли, скрывшись в тенях. Великое аполлоническое копье, с которым некогда на войну шёл сам император, а ныне принадлежащее лишь его защитнику, весело всскрящащимся серебром с суспензорным марлеве, готовое лечь в руку. Как только перчатка Вальдора сомкнётся на древке, не будет возможности отступиться от того, что нужно сделать. Он, впрочем, всё ещё мог испытывать лёгкое сожаление. Эта реакция по каким-то причинам никогда не пропадала из его эмоций. "Генерал-капитан", раздался в ушной бусине голос Саманеса. "Докладывай", ответил Вальдор. "Мы запрашивали доказательства. Они доступны для просмотра по сети, когда пожелаете". "Подытожь". Её силу укомплектованы и выходят на позицию. Они будут готовы к удару в течение часа. Понял. Мне кажется, я знаю, о чём ты собираешься меня спросить. Я задержал сотрудницу, работающую над программой секвенирования ядра. Она знает очень мало, но этого достаточно. Её показания записаны, если вы хотите ознакомиться с ними. Я полностью доверяю твоим суждениям. Тем не менее, назови мне её имя. Леора Харад, техник класса Терции. Вальдур чуть склонил подбородок, отметив небольшую задержку во время отклика его шлема. Многие этого бы даже не заметили. Это не замедлило бы его реакцию любым измеримым образом, и всё же это нужно будет исправить, когда всё закончится. Альбийское имя. Задумчиво сказал он, с наследем. Он вновь шевельнулся. У тебя есть полная свобода действий. Выдвигайся и убедись, что это будет быстро. В связи возникла пауза. Нас здесь мало. Вы присоединитесь к нам, генерал-капитан. Нет. Вальдур потянулся к суспензеру и взял копье. Сегодня на нас надвигаются несколько бурь. С этой вам придётся разобраться самим. Он начал двигаться, и двери комнаты с шипением открылись. Зеркально чистый аура мита мыло холодным воздухом, который, впрочем, прежде чем всё закончится, станет гораздо холоднее. Так доволю его, сказал Саманс, готовясь выдвигаться. Волюю его, ответила Вальдор, завершая связь, и мимолётно абстрактно задумавшись, существовало ли когда-нибудь для него что-то, кроме этого. Магистр Новак силуэт прошёл через двери внутреннего управляющего центра, на ходу поправляя свой накрахмаленный кремовый табард. Люмины здесь были слишком яркими, и прожектор бусины светили со стен белого пластикового коридора несколько некомфортно. Все ненавидели эти излишне освещённые помещения, но от этого ничего не менялось, ибо это были её владения, и лишь мнение Астарты имело здесь значение. Сам центр был странным сооружением, овальный пузырь из металла и стекла, лежащий среди прямоугольного полугорода из ракрита и камня. Изогнутые стены, сияющий интерьер, Каждая поверхность находилась в идеальной чистоте, которую поддерживали небольшие армии слуг, проходившие по центру каждый час. Здесь всегда было тихо, хотя низкий гул механизмов никогда не пропадал, и воздух всегда чуть заметно пах миндалём. Он едва слышал, как шторм бьётся о стены снаружи. Высокие обзорные окна по обеим сторонам коридора были уже затуманены кружащимся снегом, и по изогнутой крыше постоянно глухо стучало. Сама мысль об этой буре заставляла Илаеда дрожать. Он был родом из тропиков, уроженцем хаотических гиперконрубаций Гибразил, и это одинокое место, разместившееся на самом верху обитаемой биосферы, почти всегда отталкивало его. Всё же ты идёшь туда, куда тебя ведёт твоя страсть. И после долгой и тайной карьеры в генетической инженерии во время тёмных времён Илоэ оказался здесь, став одним из многих учёных, затянутых прожорливой военной машиной императора, распиханных по воздушным судам и приведённых толпами в лаборатории и исследовательские станции образцово-показательной цитадели Объединения. Илоэду как-то сказали, что климат здесь будет не таким уж и приятным. Это естественно предполагало, что император может управлять самой атмосферой, после всего, что он увидел с момента своего прибытия сюда 20 лет назад. Илоэд в этом более не сомневался. Магистр достиг светилища Старты. Он почувствовал горячий красный свет дермального сканера и дрожь внутренних органов, когда хромосомная очистка возымела эффект. Глянцевая панель справа от дверей засветилась зелёным, затем они открылись. Интерьер отражал спартанскую личность своей хозяйки. Комната была круглой, больше 20 м в диаметре. Свет струился отовсюду: от рефлекторов, рефракторов, кристаллических трубок и искусно направленных водяных потоков. Пол, как и потолок, был белым, а по кругу открытого фойе стояли матово-серые кушетки. Единственные внешние окна шли прямыми полосами, деля крышу и пол на две равные полусферы, но сейчас всё было затемнено яростью бури. Это место находилось высоко наверху, и ураган здесь становился ещё злее. Астерта была одна, как и всегда. Когда двери сомкнулись за ним, и Лает понял, что здесь не было и слуг, что необычно, она, как правило, окружала себя своими созданиями, каждое из которых было улучшено или обработано так или иначе. "Докладываю, как было приказано, госпожа", сказал Илает. Она не сразу повернулась к нему, и потому некоторое время он с неловкостью смотрел женщине в спину. Ее платье в пол было таким же белым и чистым, как и все здесь. Под определенным углом ткань начинала мерцать, создавая призрачный нимб вокруг Астарта, как у ангелов из древнего тиранского мифа. Она и была такой, тонкая, как сама башня, лишь щепотка материального посреди моря рассеянного света. «За тобой следили?» — спросила она. И Лаэт счел этот вопрос оскорбительным. Внутренние транзитные пути от темницы к центру были секретнее, чем что угодно на планете, да и он не был любителем. «Однозначно нет», — сказал он. Астарта кивнула и добрела до небольшой круглой колонны. Над её поверхностью, заключённый в суспензорном поле, мягко кружился кристаллический сосуд длиной с руку. Она скурбно смотрела на него, игнорируя Илоеда. Сосуд мерцал в паутинке света, показывая пузырьки в молочном растворе внутри. Даже сейчас, спустя столько времени, меня очаровывает потенциал того, что мы держим в этих молютках. Сказала она мягким и сухим, как ее шелушащийся скальп, голосом. Илоэт приготовился. Когда она была в таком настроении, беседы становились невыносимыми. «Несомненно», — ответил он. Ее глаза сузились, следуя за подсвеченными изгибами сосуда, пока он медленно поворачивался. «Сотни тысяч их!» Каждый уникальный, каждый выведенный с огромной заботой. И всё же мы можем потянуться. Я могу потянуться сама здесь и просто открыть его. Как долго он продержится? Несколько секунд, но дайте ему созреть. Тогда мы взглянем на вечность, я полагаю. Илоэт подождал, пока размышления завершатся. Константин позволил бы им сгореть, не окажись я рядом. Мне интересно, был бы он счастлив сделать это? Знал бы он тогда, что знает сейчас, он, возможно, сам бы зажёг фитиль. Но тогда ему отдали приказ, и, конечно же, Константин повиновался. Никто из легио кустодис не поступил бы иначе. В сердце империи есть слабость, никто не посмеет ослушаться. Должна быть дисциплина. Осторожно осмелился вставить елоет. Астерте посмотрела на него, насмешливая полуулыбка скользнула по обветренным губам. Должно быть, чтобы дать нам возможность делать то, что мы делаем, но тогда она станет целью в той же мере, что и средством. Она протянула палец в перчатке и поместила его кончик в суспензор, почти касаясь сосуда. Это должно пугать нас, я думаю. Всё это должно очень сильно нас пугать. Прозрачное поле изгибалось и преломлялось вокруг ткани перчатки. Великий баланс, сила и контроль оружия и его владелец. Предыдущее не должно быть лучше последующего. Я уверена, ты согласен, Новакс. Если бы ила это понимал, он бы, может, согласился. Однако он понятия не имел, о чём она говорила. Возможно, лучше отступить к банальностям. Программа распланирована. Мне сказали, что результаты с опытных полигонов обнад Чего ты хотел, когда начинал это? спросила она, убирая палец и наконец поворачиваясь к нему. Генетическое ремесло я имею в виду. Каким ты видел своё наследие? Ты был очарован его наукой или дело было в деньгах, которые ты мог получить? Я, ну, я обнаружил у себя способности к этому, и тогда это должно было оставаться в тайне и служить войне. Так что это всё ещё служит войне, магистр. Хмура сказала о старте. Всё стало более систематизированным. Это правда. Мы достигли большего, чем я когда-либо считала возможным. Они готовы. Они столь совершенны, насколько мы когда-либо могли бы их сделать таковыми. Массовое производство начнётся, когда они выяснят, как этого достичь, а затем никто не вспомнит того, что мы были теми, кто позволил этому случиться. Это был гений императора. Весьма верно, но не только его, впрочем. Многие умы работали над этим с самого начала. Случались споры, разногласия и даже предательство. Предательство? О чём вы хотели поговорить со мной, магистр? Илоэт моргнул. Всегда было трудно следить за тем, чего она хочет. Астарте была гениальна, а ее речь бритвенно-резкой, но ее разум был похож на трубку ускорителя с мчащимися и рикошетящими частицами, разлетавшимися во все стороны. «Одна из моих подчиненных пропала». Астарте улыбнулась. «Какая незадача? Как много их у вас?» «Тысяча триста сорок». «И вы за всеми приглядываете?» «Стараюсь. Она техник, Леор Ахарат». «Класс терций». Астарта отошла от суспензера к белому пластиковому шкафу. «Да, вы ее знаете?» Астарта нажала на бусину вверху шкафа, и запечатанный ящик шумно выехал наружу. «Она хороший работник, и она весьма умна, можно сказать, умнее, чем ее мастер». Илоэт возмутился, но сдержался. Она попросила о разрешении на отсутствие из-за небольшой болезни, переутомления, как она сказала. Я дал ей время на восстановление, но она не вернулась на пост. А стерте отрешённо склонилась над ящиком, что-то в нём иска. И вы, я полагаю, навели справки. Да, я выяснил, что она странно вела себя некоторое время. Несколько зафиксированных визитов хранились через ресурсов, где у неё не было дел. Я обнаружил, что её видели направлявшейся в сторону охраняемого разгрузочного комплекса как раз перед тем, как она пропала. После этого ничего. Я даже начал подозревать, что моё расследование как-то блокируется сверху. А Старте рассмеялась. Звук был на удивление девичьим для такого иссохшего рта. «О, дорогуша!» — сказала она, достав то, что искала, и вновь повернулась к нему. «Я склонна думать, что вы, может быть, правы, магистр!» И Лаэт на секунду замолчал. Он уставился на импульсный пистолет в руке своей госпожи. Он был таким же тонким и белым, как все в этом месте, без сомнения, сделанный специально для нее. Он выглядел до безобразия смертоносным. А могу я? Я сказала вам, что во дворце предательства. Вы уже пришли к такому же выводу. Вы пришли к тому, чтобы поверить, что Леора Харат может быть в это втянута. Поэтому вы пришли, чтобы увидеть меня, чтобы удостовериться, что я осведомлена и могу действовать. Илает начал волноваться. Что-то в её голосе, вечно беспокойном, стало предельно пугающим. Да, но я, Леора Харад, умная женщина. Она разбирается в происходящем больше, чем вы когда-либо сможете. Нет, я ещё не знаю, что с ней случилось. Но да, она предатель. Я подозреваю, что кто-то тоже это понял и решил вмешаться. И это также требует от меня ответа. Поскольку, видите ли, она действовала по моим приказам, и если мы настаиваем на использовании этой мрачной терминологии, то выходит я тоже предатель. Илаэт уже почти начал говорить вновь, пытаясь найти смысл во всём этом, когда Астарта выстрелила. Она не была хорошим стрелком, ила сымпульс разодрал его плечо, откинув магистра на сияющие панели пола. От волны боли он почти потерял сознание и свернулся в колачик, стиснув в челюсти в агонии. Астерт спокойно подошла к нему, всё ещё держа перед собой пистолет. "Харат может быть первой потерей, но это мало что значит", сказала она, хотя она является, а может являлась, героем. Илаэт попытался заговорить, но с трудом мог заставить мышцы двигаться. Он смотрел, как Астарта нависает над ним, бледная и сияющая. Её платье светилось, будто порча. Илаэд смог поднять левую руку в жалкой попытке заблокировать выстрел, но Астарта теперь была ближе, и даже она бы не промахнулась. Импульс прошёл прямо через сердце, моментально убив магистра. Астерте посмотрела на тело ещё немного. Чёрно-красное пятно крови медленно появилось под ним и растеклось по безупречному пластеку. Затем она повернулась, бесцельно идя обратно к шкафу. Осталось дать лишь две команды. Во-первых, команде сервиторов, которые ожидали снаружи. Они уберут грязь за несколько минут. Во-вторых, её капитану, Джелису Бардама из образцовых кастелянов. Дело сделано, обратилась она по вокс к Бардаме, убирая пистолет. Начиная с этого момента, обман больше не может быть эффективным. Мобилизуйте ваших солдат и выдвигайтесь к сенаторуму. Мы ударим сегодня.